— Неужели это фон? — Пантелей сказал угрюмо. — Неужели это пон? — Каблуков сказал. — Увы! На плечах его висела три десятых головы. Пантелей вскричал урча. — Не губить этот ландыш! Я племянник Сюргуча! Я висел прибит к валам, те послист на москворечи, вдруг жестянка пополам. — О, -о — промолвил Каблуков, сунув лампу под кровать, — я, конечно, не таков. Густо, округло, полно врать, все похоже на ковыль, — прокричала громко мать. Каблуков сказал, — Увы! На плечах его висело три десятых головы. Тут вошла его жена с петухом на подбородке, в сапоги наряжена. Каблуков сказал, — Виги! Ты не думая о плотенцах, ты себя побереги! За кошком хлопал ветер парусин. В это время из комоды вышел заяц-керосин. Пантелей сказал «Пу-пу!» Под ногами Пантелея все увидели крупу. Каблуков сказал «Увы!» На плечах его три десятых головы. «Мать!» Воскликнула Ва-ва! Вместо рук ее болтались голубые рукава. А жена сказала Хум. Все увидели внезапно подбородок с петухом. Ноябрь 1930 года